Клэр. На следующее утро я позвонила в больницу. Состояние отца стабилизировалось, он спал. Мне обещали позвонить, если что-то изменится. Я решила пока не отменять занятия. Следующие несколько часов я вела уроки, я повторяла слова, спрягала глаголы и следовала структуре, подготовленной для многих клиентов за годы работы. Занятия шли своим чередом, но все было по-другому. Изломанное тело Марго, мое бездействие в отношении Саймона меня по-настоящему пугало мысль о том, как далеко я могу зайти, лишь бы остановить его. Мне срочно захотелось видеть Эмму, так что днем я припарковала машину напротив школы и подождала, пока кончатся занятия. Из широких дверей выпорхнула стайка девочек. Они вышли из ворот и разбежались в разные стороны к машинам родителей. Эмма шла в небольшой группе девочек. Все они носили одинаковую аккуратную форму: серая юбка и белое поло. Эмма блондинка, и на ярком калифорнийском солнце ее волосы отливают золотом. Запрокинув голову, она хохотала. Весь мир лежал перед ней, как когда-то перед Мелоди. Я любовалась Эммой, и тут показался Саймон. Он стоял у машины и махал ей, как обычно на его лице играла теплая приветливая улыбка. Заметив его, Эмма торопливо попрощалась с подружками и поспешила к нему. Радостная, доверчивая, со стороны к а з а л о с ь будто беззаботная девчушка спешит к обожаемому отцу. А я видела новую жертву Саймона. Когда в конце рабочего дня я подъехала к дому, мистер Коэн сидел в одиночестве у себя во дворе. Он помахал мне. Разговаривать мне не хотелось, но у него никого нет, поэтому я подошла к нему. Как ваш отец? – спросил он с долей тревоги. По-прежнему в больнице. Его скоро выпишут. Не знаю. На коленях у мистера Коэна лежала книга – биография Жанны Дарк. Отважная была женщина, заметил мистер Коэн. Мое безразличие к смелости Жанны Дарк удивило и обеспокоило меня. Я не могла больше сосредоточиться ни на чем, кроме одного: как я поступлю? Мир сузился до узкого пространства, отделявшего меня от Саймона. Никаких посторонних мыслей. Он словно комната, где жарко топят, а я не могу выйти. Я чувствовала себя загнанный в угол даже на свежем воздухе. Передайте отцу м о и наилучшие пожелания, сказал мистер Коэн. Конечно. Я зашла в кабинет. Готовиться к занятиям мне не хотелось. Сев за стол, я уставилась в пространство. В конце концов, мое внимание привлекла одна из картинок на стене напротив, известная оптическая иллюзия п е р а Барреля Дель Касса. На ней был изображен мальчишка, который пытается сбежать из рамы. Картина называется «Бегство от критики», и она всегда казалась мне ч у д н о й и ж и з н е у т в е р ж д а ю щ е й Теперь она превратилась в насмешку, сплошной обман. Ведь выхода нет, бежать некуда.